Я оставил Морфи в кабинете, объяснил Боткин. Сейчас пошлю за ним кого-нибудь. Он несколько раз дернул за звонок, но никто не шел. Вытаскивайте так, предложил Александр. Глаза Боткина сверкнули. Молодой человек, я врач, а не жеводер, отрезал он. Зарубите себе на носу. И куда подевались все эти бездельники? Медик выглянул за дверь и тут увидел грустную молодую даму, которая шла по коридору. Боткин подумал, что перед ним одна из фрейлин, и решился. Прошу прощения, сударыня, но время не терпит. У меня здесь офицер раненый во время покушения, а я оставил Морфея в кабинете покойного императора. Не будете ли вы так добрый принести его сюда? Вы меня этим чрезвычайно обяжете. Дама подняла голову, на ее лице отразилась колебание. Боткин был почти уверен, что получит отказ, но неожиданно девушка сказала хорошо и удалилась. Морфея будет. сообщил успокоенный Боткин, возвращаясь к больному. Александр ничего не ответил, он долго держался из последних сил, но теперь они покинули его. Барон откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Открыл их, когда что-то звякнуло, и сразу же натолкнулся на взгляд Амалии. Стоя возле двери, девушка протягивала склянку доктору со словами: "Я могу вам ещё чем-нибудь помочь?" Александр хотел провалиться сквозь землю. А Бодкин, подумав, сказал, что ему нужно, чтобы кто-нибудь держал руку, пока он будет вытаскивать осколки. Если барышня не боится вида крови? Нет, решительно заявила Амалия: "Не боюсь". Затем она сняла шляпку, и доктор, спохватившись, помог девушке снять пальто. Тут Александр сильно пожалел, что сразу не согласился на предложение Бодкина ехать в госпиталь, но делать было нечего. Больше всего он мучился от того, что сидит перед амалией грязный, окровавленный, с отрезанным рукавом, с левой рукой, покрытой ранами, из которых течёт кровь. Всё это было настолько некамильфо, что барон был готов умереть на месте от стыда. Молодой человек отвернулся и стал старательно рассматривать узоры на обоях, чтобы не встречаться взглядом с амалией. Что-то снова звякнуло. Левая рука немного онемела, но он почувствовал, как её сжали тёплые пальцы. И весь подобрался. Больно? Что? Ему всё-таки пришлось повернуть голову и посмотреть ей в глаза. Вам больно? Нет, сердито ответил Корф и отвернулся. По правде говоря, разглядывать обои было совершенно неинтересно. Но вот Бодкин кашлянул и отодвинулся. Не утерпев, Александр скосил глаза и увидел, что тот изучает извлечённые из его руки осколки. "Куски жести", задумчиво проговорил доктор. "Жестяная оболочка. Это значит, что бомба, скорее всего, была самодельная". Он вздохнул. "Мне придётся забрать их, господин барон, и передать тем, кто будет вести следствие". "Так вам угодно, господин лекмедик". Воткин перевязал руку, и Александр сделал движение, чтобы подняться, но у него потемнело в глазах, и он опустился обратно в кресло. "Судрь, судрь!" вмешался врач: "Не так скоро. Я принесу воды", сказала Амалия. Александр позеленел, но возмутился: "Не надо мне никакой воды". Однако вода была принесена, и ему пришлось её выпить, после чего он и в самом деле почувствовал себя немного лучше. Хлопнула дверь, и в комнату без стука влетел серж Мищерский, увидев Александра, князь застыл на пороге: "Ты жив? Боже мой!" "Да", мрачно ответил Александр, дёрнув щекой. Мне повезло. Мне сказали, что ты погиб, что тебя разорвало на части, тебя ранили. Ты Серж хотел добавить ещё что-то, но тот заметил Амалию и осёкся. Прошу прощения за ударение. Князь Сергей Мещерский, молодой человек светский поклонился, из-за этих ужасных событий мы все просто голову потеряли. Простите, князь, подал голос Бодкин и обратился к Александру: "Завтра я жду вас, чтобы осмотреть руку". Советую вам покой в ближайшие 2-3 дня, потому что хотя раны ваши не так уж опасны, крови вы потеряли порядочно. Он обернулся к Амали. Благодарю вас, Судари. Вы проявили отменное самообладание. Вы слишком любезны, Судри, ответила Амали. Я просто сделала то, что сделал бы на моём месте любой человек. Девушка потянулась за перчатками, и серж с поклоном помог ей надеть пальто. А затем спросил приказать подать вашу карету с ударением. Амалия внимательно посмотрела на него, и глаза её сверкнули: "Не трудитесь, она уже у подъезда. Прощайте, господа". Улыбнувшись князю, попрощалась с доктором, который собирал свои инструменты и удалился. "Кто это?" требовательно спросил Мещерский, оборачиваясь к Александру. "Она". Коротко обронил тот. "Кто?" "Амалия Тамарина", нехотя буркнул молодой офицер. "Вот как?" А что он делает во дворце? Не знаю, барон поднялся на ноги и пошатнулся. Серж поддержал его. Тебе надо домой, сказал князь. Я позову стёбку. Не стоит, поморщился Александр. У его родственников в семье Кристины, и я отпустил его утром. Не очень-то удачный день выбрали для Кристин, усмехнулся Серж. Ладно, тогда я тебя отвезу. Идём. Мещерский засуетился, кликнул своего денщика. привелел ему принести запасную шунель и помог Корфу надеть её. Левая рука побаливала, и Александр не стал просовывать её в рукав, а накинул шунель сверху. Молодые люди спустились по служебной лестнице, во дворе, прервав разговор с Волынским, к ним бросился граф Строганов. "Мальчик мой, ты жив? А мне наговорили Бог весть что. Какое счастье, что всё обошлось!" Граф сделал попытку обнять Александра и как нарочно задел раненую руку. Осторожней вмешался Серж. Он ранен. Ради бога, прости, поспешно сказал сенатор, отстраняясь. Я могу чем-нибудь помочь? Я бы хотел отвести его домой, сказал мещерский. Если вас не затруднит дать вашу карету? Да-да, конечно, Строганов захромал прочь, распорядиться насчёт кареты, а Александр увидел Амалию, которая только что показалась из другого выхода, натягивая перчатки. Волынский удивлённо посмотрел на неё, но она, по-видимому, даже не заметила его. Девушка смотрела на чёрно-жёлтый императорский штандарт, который медленно полз вниз по флагштоку. С площади донёсся гул, находившиеся на ней люди поняли, что императора Александра, освободителя, больше нет. На глазах у Амалии выступили слёзы, и она смахнула их рукой. Сударение. Неловко прихрамывая к ней подошёл Александр. Я хотел бы поблагодарить вас, барон запнулся. Говорить под этим открытым прямым взглядом было особенно тяжело. Не стоит благодарности. Довольно сухо промолвила Амалия. Я ничего не сделала. Я так не думаю. Девушка повела плечом, словно показывая, неважно то, что думает он, а важно как раз то, что думает она. Мой крестный предоставил свою карету, продолжал Александр. Если вам угодно, мы можем доставить вас до дома. Амалия равнодушно поглядела на него, на Сержа, который маячил позади, стараясь не пропустить ни слова из их разговора, на старого графа Строганова, который приблизился, тяжело опираясь на трость, потом покачав головой, произнесла: "Нет, нам не по пути", и ушла. Глава 11. Сожаление. Если бы я тогда была на канале, с этой мыслью Амалия уснула и с ней уже проснулась на следующее утро.